Урук. Венеция Гильгамеша. Одним из величайших городов Шумера был Урук, лежавший на юге Месопотамии примерно в 250 км от современного Багдада. Его площадь достигала 5,5 квадратных километров, в то время как площадь Афин в период расцвета составляла 2,2 квадратных километра. Урук был первым мегаполисом древности. В этом городе шумерская культура достигла своего высшего развития. 5000 лет назад здесь зародилась письменность. Здесь правили прославленные цари, и среди них герой легенд Гильгамеш, бросивший вызов богам. Эпос о Гильгамеше был забыт в начале нашей эры, когда было утрачено из знания клинопись. Лишь в середине XIX века самый выдающийся памятник шумерово-вавилонской словесности снова вернулся к читателям. Произошло это после того, как великий учёный и путешественник Генри Лаерд отыскал среди развалин Ниневии библиотеку ассирийского царя Ашшурбанапала в 1872 году. Другой англичанин, гениальный лингвист-самоучка, Джордж Смит, привлёк всеобщее внимание, опубликовав перевод одного из вавилонских сказаний, хранившихся в этой царской библиотеке. Оно было, впрочем, хорошо известно любому человеку, мало-мальски знакомому с Библией. Это сказание о потопе. Не оставалось никаких сомнений в том, что древнееврейская версия основана на Вавилонской, а не наоборот. 6 дней 7 ночей бушевал ураган, лились потоки воды, и все люди превратились в глину. Спасся только Утнапишти. Ибо владыка премудрости Э предупредил его о грядущем истреблении рода людского и велел построить корабль и взять с собой семена жизни всякого рода. Ут напишти сару дил ковчег, на который погрузил всё живое: продукты и снаряжение, а затем наглухо засмолил двери судна. Одним из персонажей этого сказания был Гильгамеш. Всего в библиотеке Ашшурбанапала хранилось 19 табличек, излагавших историю Гильгамеша. Или легенда о потопе была записана на предпоследней, одиннадцатой. Изучив их, Смит предположил, что изначально сказание было написано на шумерском языке. Сложилось оно, вероятно, в городе Уруки. Со временем были найдены таблички и с текстом на шумерском языке. Прекрасный Гильгамеш слыл строгим правителем И жители Урука жаловались, что он обрекал их на подневольный труд, не давая покоя. Они должны были положить все силы на строительство городских стен. Все его товарищи встают по барабану, по спальным страшатся мужи Урука. Перевод Диакнова. С своей непомерной дерзостью Гильгамеш разгневал богов. и тогда они сотворили дикаря Энкиду, чтобы покарать царя. Так начинается рассказ о все видавшем до края мира. С тех пор, как древняя поэма была заново открыта, не прекращаются споры о том, следует ли считать Гильгамеша исторической личностью. Был ли он действительно царем у рука? Это напоминает спор о короле Артуре. признаёт британский историк Эндрю Джордж. Мы не нашли пока ни одного доказательства, что Гильгамеш существовал, но он вполне мог быть подлинным историческим лицом. Долгое время автором поэмы считался Синлеке-Унинни, живший во второй половине II тысячелетия до нашей эры. На самом деле, как установили филологи, он использовал раннюю версию эпоса, сложившуюся около 1800 года до нашей эры, дополнил ее рядом эпизодов и гениально обработал все эти разрозненные истории, связав их воедино. Но даже раннюю версию поэмы нельзя воспринимать как историческую хронику. Гильгамеш убивает чудовище Хумбабу и побеждает быка, сотворенного богами. Он покидает у рук И как последний бедняк, надев рубещи, обходит землю в поисках зелья против смерти. Его ждёт неудача. Но он возвращается в руки другим человеком, мудрым правителем, бессмертие, которому даруют его добрые дела. Не случайно первоначальная версия поэмы заканчивалась строками: Гильгамеш ему вещает корабельщику Уршанаби. Поднимись, Уршанаби, пройди по стенам у рука, обозри основание, кирпичи ощупай. Его кирпичи не обожжены ли, и заложены стены не семьюль мудрецами? Стена эта, оградившая у рук, была по преданию высотой девять метров, и протянулась она на одиннадцать километров. подлинное чудо света. Археологи так и не доказали пока, что Гильгамеш правил уруком. Но фундамент стены, опоясавший город, виден и поныне. Немецкий археолог Маргарет ван Эсс признается. Я убеждена, что Гильгамеш остался в памяти потомков именно потому, что оградил урук стеной. Это самая длинная городская стена, известная нам, и, вероятно, она была самой величественной. такое не могло не запомниться людям. Немецкие археологи приступили к раскопкам этой стены в 1936 году. Понемногу из толщи песка открывалось нечто невиданное. Стена всё тянулась и тянулась. Через каждые 100 м вырастала новая сторожевая башня. Археологи датировали стену 2900-2600 годами до нашей эры. В Нипурском списке царей после потопа, охватывающем эту эпоху, упоминается и Гильгамеш, правивший в 27 веке до нашей эры. Вполне возможно, что Гильгамеш был одним из царей Урука в ранний период его истории, а его имя впоследствии обрасло легендами. улегает немецкий археолог Штефан Мауль. Пожалуй, самый известный эпизод эпоса о Гильгамеше это сказание о потопе. И он имеет под собой историческую основу. Когда в 1920-х годах английский археолог Леонард Вулли вёл раскопки в Уре, в 80 км от Урука ограждённого, он обнаружил следы сокрушительного потопа. который мало в чём уступал библейскому. Но стал ли жертвой потопа Урук? Несколько лет назад немецкий исследователь Хельмут Брюкнер также обнаружил здесь обширный слой ила, принесённый наводнением. Под ним находятся остатки городища, очевидно уничтоженного разлившимися реками. Первое поселение возникло на этом месте в 5000-летии до нашей эры. На глубине 17 метров мы обнаружили очень однородный слой песка. Над ним видны несомненные следы наводнения. Вероятно, эти отложения оставлены тигром и ефратом, вышедшими из берегов. Подобные катастрофы надолго остаются в памяти людей. У рук пережил бедствие. Уже в первой половине III тысячелетия до нашей эры он становится, пожалуй, крупнейшим городом мира. За его стенами проживает от 30 до 60 тысяч человек. Он опустил лишь в эпоху сасанидского Ирана, в III-IV веках нашей эры, и был заново открыт англичанинам Уилььелмом Кеннетом Лофтусом в 1849 году. Впрочем, Археологическое открытие Урука всё-таки ещё впереди. До сих пор удалось раскопать примерно сотую часть древнего мегаполиса: храмы в центре города и царский дворец на его окраине. Геомагнитные исследования, проведённые немецкими археологами в 2001-2002 годах, заставили пересмотреть привычный взгляд на топографию Урука. Этот город можно теперь по праву назвать Венеции и Древнего Востока. Проложенные здесь каналы и к берега были вымощены камнями, служили не только для орошения полей и садов, но и являлись основными транспортными артериями. По этим водным путям передвигались на лодках из одной части города в другую и даже въезжали в Урук. Над одним из каналов выселись городские ворота. Ширина их проема достигала 15 метров. Обширная система каналов была настоящим шедевром инженерного искусства. Сам город напоминал райский сад. Здесь зеленели луга, цвели цветы, колыхались пальмы. Всюду струилась вода, всё было наполнено жизнью. Американское вторжение в Ирак в 2003 году Вынаделу учёных прервать исследование на самом интересном месте. Город Гильгамеша всё ещё хранит свои тайны.